В феврале-марте 1943 года штабом ВВС Красной Армии на основе обобщения опыта боевых действий были отработаны основные положения применения авиации в наступательной операции. Офицер Генерального штаба при т т р е ь е й воздушной армии, подполковник Назаров, в своем докладе командования указывал, чем массирование применяется штурмовая авиация по переднему краю и ближним тылам Тем более благоприятные условия создаются для наступлений наших войск. Предлагалось штурмовую авиацию во время артподготовки нацеливать на уничтожение штабов и узлов связи с целью нарушения управления, а в период атаки наземных войск на уничтожение артиллерии, минометов и огневых точек противника непосредственно перед боевыми порядками своих наступающих войск. Вот в прорыв и дальнейшие действия подвижных групп фронта Механизированные танковые корпуса обеспечивались штурмовыми авиасоединениями и частями, приданными непосредственно корпусам, в которых должны быть авиапредставители с радиостанциями наведения и управления авиацией. Примененная под Сталинградом система организации взаимодействия авиации с наземными войсками рекомендовалась для использования во всех воздушных армиях. Было рекомендовано более широко использовать радиосвязь для наземного наведения и управления авиацией. н о в ы е ф о р м ы использования авиации п р е д п о л а г а л о с ь в полном объеме реализовать в предстоящих сражениях летней кампании 1943 года, главным образом в районе Курского выступа. Учитывая танковый характер летней кампании, весной 1943 года была предпринята очередная попытка повысить противотанковые свойства штурмовика Ил-2 путём установки на самолёт двух пушек калибра 37 мм НС-37 и введения в состав боекомплекта противотанковых бомб ПТАП-2 5-1,5 кумулятивного действия. Есть ли результаты применения ПТАП, против танков на открытой местности давали прекрасные результаты, то с большими пушками оказалось сложнее. Как и в случае с ШФК-37, основная проблема состояла в обеспечении точной стрельбы по малоразмерным целям. Дело в том, что двухместный Ил-2 был неустойчив в продольном отношении еще в большей степени, чем одноместный и л И в силу этого при стрельбе из пушек НС-37 испытывал значительные толчки, клевки и избивался с линии прицеливания. Стрельба самолета с Ил-2 из пушек НС-37 была возможной только короткими очередями длиной не более двух-трех выстрелов. Как и в случае с установкой на Ил-2 пушек ШФК-37, мнение летчиков действующей армии в отношении оценки боевой эффективности Ил-2 с пушками НС-37 разделились. Например, лётчики первого штурмового авиакорпуса считали, что новый штурмовик по совокупности боевых качеств преимуществ перед Ил-2 Свея-23 не имеет, тогда как лётчики из первой гвардейской штурмовой авиадивизии и с е д ь м г о штурмового авиакорпуса утверждали диаметрально противоположное. Причина противоречия, опять же, заключается в уровне подготовки лётного состава полков, применявших новый противотанковый вариант Ил-2 на фронте. Оказывается, в 7-м штурмовом авиакорпусе и 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии на этот самолёт были посажены наиболее подготовленные полки с большим боевым опытом, в то время как в 1-м штурмовом авиакорпусе генерала Рязанова, который в летних операциях понёс большие потери, На Ил-2 с НС-37 летали в основном молодые летчики. После детального анализа результатов войсковых испытаний Государственный комитет обороны в ноябре 1943 года прекратил их серийный выпуск. Решение о прекращении выпуска Ил-2 с НС-37 нельзя признать правильным. Анализ боевых возможностей самолета показывает, что в руках опытных бойцов с отличной летной и стрелковой подготовкой он мог стать неплохим противотанковым средством. Учитывая, что к этому времени промышленность освоила массовое производство ракетных снарядов РБС-132 и РОФС-132, Эффективность действий Ил-2 с НС-37 по танкам могла быть повышена за счет увеличения на штурмовике числа ракетных орудий с 4 до 12 16. Напрашивалась очевидная переделка Ил-2 противотанковый самолет с мощным ракетно-пушечным вооружением и формирование на его основе противотанковых авиаполков, летный состав которых прошел бы специальную подготовку введения прицельной стрельбы из пушек ИРС по малоразмерным целям – танк, бронемашина, паровоз и т.д. а к а л е е При этом имело смысл формировать на основе таких полков отдельные противотанковые авиадивизии, которые рассматривались бы как противотанковый резерв ВГК и придавались воздушным армиям для действия на танкоопасных направлениях или на направлении главного удара фронта. Учитывая, что устойчивость оперативных порядков наступающих обороняющихся войск во многом определяется плотностью бронетехники на один километр фронта, противотанковые авиаполки и авиадивизии сильно пригодились бы при отражении контрударов танков вермахта и при прорыве укрепленных районов. Выводя из строя танки противника в боевых порядках, в наступлении и в обороне, было возможным снизить общую устойчивость оперативных порядков войск и решить исход боя в свою пользу. Особенно важным было поражение с воздуха танков и САУ противника в обороне, врытых в землю и действующих из засад. Такие танки и САУ, как правило, располагались на танкоопасных направлениях и включались в единую систему противотанковой обороны. Находясь в укрытиях полевого типа, немецкие тигры и пантеры могли с высокой точности и на больших расстояниях поражать атакующие советские танки и поддерживающие их САУ, оставаясь практически неуязвимыми от их огня. В то же время наступающие советские войска для борьбы с немецкими танками и САУ не имели в своих боевых порядках эффективных огневых средств. Противотанковое орудие и т я ж е л о й а р т и л л е р и и обычно не п о с п е в а л а за ушедшей вперед пехотой и танками. Оставалось уничтожать немецкие танки силами самих танкистов и самоходов и нести большие потери. В отчете по полигонным испытаниям вооружения ИЛ-2 по немецкой бронетехнике, утвержденном командующим ВВС Красной Армии маршалом Новиковым 26 июля 1943 года, Предлагалось выделять отдельные штурмовые авиаполки на ИЛ-2 и на самолетах ЛАГ-3 и Як-7 с 30-мм и и л л е т р о в ы м и авиапушками, как противотанковые. К сожалению, у руководства страны и к о м а н д о в а н и е Красной Армии эти предложения поддержки не нашли. Основным же средством борьбы с немецкими танками стала противотанковая авиационная бомба кумулятивного действия ПТАП-2-5-1,5. При сбрасывании ПТАП с высоты 200 метров с горизонтального полета одна бомба попадала в площадь, равную в среднем 15 квадратных метров. При этом общая область разрывов занимала полосу 15 на 260-280 метров, что обеспечивало довольно высокую вероятность поражения находящегося в этой полосе любого танка вермахта. так как занимаемая танком площадь порядка 20-22 квадратных метров, а п о п а д а н и е одной бомбы в танк было вполне достаточно для вывода его из строя. Однако ПТАП были присущи некоторые весьма существенные недостатки. Взрыватель бомбы был очень чувствительным и срабатывал при встрече с ветками деревьев, легкими перекрытиями и так далее. При этом стоявшая под ними бронетехника не повреждалась, Именно этим и пользовались немецкие танкисты, располагая свои танки под деревьями и под легкими сеточными навесами, а также устанавливая над верхней броней танков легкие металлические сетки и другие приспособления. С весны 1943 года начался массовый выпуск более совершенных истребителей Ла-5ФН и Як-9, которые уже могли на равных работать с основными типами истребителей люфтваффа этого периода войны. ф о к к е в у л ь 1 9 0 А4, А5 и МЕ-109, с g 4 g 6 Однако к началу Курской битвы в авиаполках действующей армии их было немного, не более двух сотен. Составлявшие же основную массу советских ВВС истребители Ла-5, Як-7Б и Як-1 не отвечали современным требованиям, уступая немецким машинам по определяющим характеристикам. Истребительная авиация ВВС Красной Армии все еще не имела качественного превосходства над Люфтваффе. Форсированный выпуск боевой авиатехники и активные поставки ее в действующую армию не могли не сказаться на качестве выпускаемых самолетов и боеготовности авиачастей и соединений. Техническое состояние поступающих с авиазаводов штурмовиков Ил-2 вызывало много нареканий со стороны лётного и технического состава строевых авиаполков. Самолёты с заводов приходили в таком виде, что часть из них сразу же направлялись в ремонтные органы для приведения в лётные состояния. Из-за плохого монтажа и подгонки узлов воздушная система Ил-2 травила почти во всех соединениях, давление в сети было ниже нормы, и не о б е с п е ч и л о выпуск шасси и щитков, запуск мотора, перезарядку пушек и так далее. Герметичность же при сдаче самолетов на заводах обеспечивалась не точностью подгонки, а герметиком, который после нескольких часов работы выкрашивался от тряски. Между тем, доводка воздушной системы до ума отнимала очень много времени и сил, так как и м е л о большое разветвление. К разряду обычных явлений относились – т е ч смеси АИС в амортизационных стойках, масло из втулок винтов, бензобаков по точечной сварке, подтекание воды и бензина, разрушение тормозных шлангов и т.д. а к а л е е На штурмовиках в большом количестве имелись люфты в различных соединениях управления самолетом и мотором. Некоторые гайки оказывались недотянутыми, а иногда и незаконтренными. На авиазаводах ставились невытянутые тросы управления. В результате, после 3-5 часов налета самолета, трос вытягивался настолько, что его уже не хватало для вытяжки слабины. Тросы переходилось переплетать. Из-за недоброкачественной склейки шпона и подгонки деталей хвостового оперения имелись случаи заклинивания рулей высоты и направления. В частях повсеместно усиливали слабые участки фюзеляжа и ферм хвостового колеса, так как их разрушение, особенно при производстве взлета и посадки на полевых аэродромах с полной бомбовой нагрузкой, было частым явлением. Именно во многом по этим причинам в июле 1943 года специальным распоряжением УТВВС бомбовая нагрузка двухместных Ил-2 была ограничена 300 килограммами. С вооружением также не всё было благополучно. Например, когда в апреле 1943 года части 2 3 2 штурмовой авиадивизии получили от 3 0 авиазавода новые самолёты Ил-2, то оказалось, что на 99 Илах пулемёты УБТ при проверке на земле давали сплошные отказы в стрельбе. Специалистам дивизии пришлось в авральном порядке устранять отказы в полевых условиях н имея специального оборудования и приспособлений. В апреле-майе 1943 года на многих боевых самолетах обнаружился дефект производственной отделки. На самолетах происходило отклеивание меткалевого покрытия, расслояние и деформации фанерной обшивки, растрескивание лакокрасочного покрытия и так далее. Отмечались многочисленные случаи, когда в полете с крыльев срывало фанерную обшивку. К 1 июня в действующей армии небоеготовыми оказались свыше тысячи боевых самолетов. Только в одной 16-й воздушной армии к началу июня имелось 358 самолетов с дефектной обшивкой, в том числе 125 штурмовиков Ил-2, 27 истребителей Ла-5, 97 Як-1 и 109 Як-9 и Як-7. В 13-й воздушной армии вышли из строя 84 Ил-2, 11 «Ла-5» и 70 самолетов Як-1 и Як-7. Из-за дефектов обшивки в 2 3 2 штурмовой авиадивизии 2-го штурмового авиакорпуса п е р в о й воздушной армии неисправными оказались почти все Ил-2. В 7 0 4 штурмовом авиаполку 34 самолета, в 801-м штурмовом авиаполку 32 с И в 2 3 0 штурмовом авиаполку 34 машины. В е 4-й гвардейской штурмовой авиадивизии 5-го штурмового авиакорпуса резерва ВГК к 3 июня дефектную обшивку имели свыше 60% имевшихся в строю самолетов. В результате д и в и з и и смогла перебазироваться на передовой ароузел «Белый колодец» только к 15 июля, когда накал б о ё в в районе Курского выступа уже спал. Расследование случившегося показало, что основными причинами дефектов являлись некачественная нитрошпаклевка, недостаточная площадь крепления обшивки к силовому каркасу крыла и, наконец, грубейшие нарушения заводами технологии – смещение листов фанеры при обшивке крыла относительно шаблона, плохая проклейка по стрингерам и неврюрам, смещение гвоздевого шва относительно жесткости крыла, нарушение технологического процесса обработки древесины и т.д. а к а л е е Негативные тенденции с боеспособностью материальной части потребовали чрезвычайно жестких шагов по исправлению ситуации – Виновные были строго наказаны, а в действующую армию срочно направлены дополнительные заводские бригады. Уже к 1 июля 1943 года процент неисправных самолетов в воздушных армиях удалось снизить до вполне приемлемого уровня – 11,7%. Несмотря на проводимый ремонт обшивки дефектных самолетов, положительных результатов все же не было достигнуто. Обшивка продолжала отрываться в полёте как по старым местам, так и по новым. Более того, в некоторых частях количество случаев срыва обшивки не только не уменьшилось, а даже увеличилось. Лётчики опасались выполнять на самолётах манёвры с большими перегрузками. Например, старший инженер 2 3 2 штурмовой авиадивизии в своём отчёте о работе инженерно-авиационной службы дивизии за июнь 1943 года указывал, что самолеты Ил-2, прошедшие ремонт, лучше всего использовать в ЗАП, на полете по кругу и на мелкие виражи. К весне 1943 года Оперативное управление штаба ВВС Красной Армии обобщило материалы по анализу потерь авиации Красной Армии за весь период войны, в которых в качестве основных причин Больших потерь бомбардировщиков и штурмовиков указало на недостаточную групповую слётанность и индивидуальную технику пилотирования лётчиков. В бою это приводило к растянутым боевым порядкам, к отставанию и отрыву отдельных самолётов от основной группы и в конечном итоге к потере экипажей. С целью снижения боевых потерь оперативное управление требовало – повысить уровень летной подготовки в запасных частях, не боясь затрат средств и времени, и то и другое окупится работой в боевых условиях. 7 мая 1943 года по предложению командования ВВС Красной Армии Государственным комитетом обороны было принято постановление, согласно которому отвод авиачастей с фронта, запасные авиаполки для доукомплектования был прекращен. Пополнение авиачастей стало осуществляться непосредственно на фронте за счет подготавливаемых в запасных полках эскадрильей, звеньев и единочных экипажей. К сожалению, сосредоточение авиационной группировки Красной Армии в районе Курского выступа проходило не за счет авиасил, менее загруженных операционных направлений, а в основном за счет резерва ставки. При этом, как обычно, сроки укомплектования и подготовки авиасоединения резерва были установлены весьма сжатые. Естественно, количество пошло вразрез к качеству. Уровень боевой подготовки авиакорпусов, прибывших на усиление воздушных армий Курского направления, оказался недостаточно высоким. И главное, большинство полков резерва, ставки, хотя и участвовали в боевых действиях 1941-1942 годов, но ввиду почти полной замены летного состава, боевого опыта не имели. Лётчиков с боевым опытом на самолёте Ил-2 в полках резерва насчитывал в среднем не более 10-20%. В то же время средний уровень боевой подготовки авиачастей воздушных армий оказался существенно сниженным за счёт вливания в них значительного количества до 40-50% молодого лётного состава без боевого опыта и надлежащей лётно-боевой подготовки. Думается, что если бы сосредоточение авиации Красной Армии шло по пути переброски уже имеющих боевой опыт частей и соединений с других спокойных участков фронта и укомплектования их до штатного состава, то средний уровень боеготовности воздушных армий в районе Курского выступа был бы куда выше, чем оказалось на самом деле. Очевидно, это сказалось бы и на результатах боев, однако история не терпится слагательного наклонения. Все шло так, как шло. Из 22 авиаполков и 193 одиночных экипажей, подготовленных в п е р в ы й ЗАП и отправленных в действующую армию и резерв Ставки с 1 января по 1 мая 1943 года, только экипажи четырех полков прошли второй раздел на боевое применение курса боевой подготовки штурмовой авиации. Остальные экипажи и полки учебных полетов на боевое применение не выполняли. При этом около 77% летного состава опыта боевой работы не имели. Как правило, у молодых пилотов очень слабо была отработана групповая техника пилотирования. Они не умели держаться в строю, что при маневре на целью обязательно приводило к отрыву от основной группы. Отсутствовали навыки применения противозенитного маневра. в е с м а узким местом являлась штурманская подготовка, незначительное количество индивидуальных и групповых маршрутных полетов, в том числе с использованием радиополукомпаса. На очень низком уровне была воздушно-стрелковая подготовка, так как большинство из них до прибытия в части имели очень небольшое число стрельб и еще меньшее число выполненных упражнений по бомбометанию на самолете Ил-2. Почти никто из молодых л е т ч и к о в и воздушных стрелков не имели практики стрельбы по воздушным целям и отражения атак истребителей, как одиночно, так и в группе. Подготовка некоторых полков была такова, что в ряде случаев к о м а н д и р а соединений, состав которых они поступали, отказывались их принимать. Так, командир 9-го смешанного авиакорпуса резерва ВГК генерал-майор т о л с т к о в в марте 1943 года отказался принять от п е р в о й запасной авиабригады в состав корпуса 6 7 2 и 9 5 1 штурмовой авиаполк по причине их полной неготовности к бою. Боевой опыт на самолёте Ил-2 имели только 7% лётного состава, остальные лётчики были молодыми. Курс боевой подготовки штурмовой авиации 1943 года не был закончен полками даже по первому разделу, Перед убытием на фронт каждый лётчик имел в 672-м штурмовом авиаполку один полёт в зону и 20 полётов по кругу, в 951-м два полёта в зону и 25 полётов по кругу. Более того, 8 лётчиков из 9 7 1 штурмового авиаполка были отправлены на фронт на самолёте «Дуглас», как не летающие на самолёте «Ил-2». Средний налет одного летающего на Ил-2 летчика не превышал 6-8 часов. В итоге весь летный состав полков был оставлен Борисоглебске, где в течение 5-6 недель проходил дополнительную подготовку, в том числе на боевое применение. После прибытия в состав корпуса каждый летчик 1 июля получил еще по 3 часа самостоятельных полетов на Ил-2 по кругу и в зону. Средний налёт на самолёте Ил-2 на одного лётчика был доведён до 41 часа в 672-м штурмовом авиаполку и до 21-го часа в 951-м штурмовом авиаполку. Более половины лётчиков в каждом полку прошли слепую подготовку, а часть и ночную. В состоянии дел с боевой подготовкой полках другой дивизии 9-го авиационного корпуса 305-й штурмовой авиадивизии было примерно такое же. Молодежь 175-го, 237-го и 955-го авиаполков за время учебы в п е р в о й ЗАП не выполнила о й раздел курса боевой подготовки. Подавляющее большинство летчиков нуждалось в большой летной тренировке, отработке бомбометания и стрельбы в воздухе, А также в обучении в е д е н и я групповых и индивидуальных воздушных боёв с и с т р е б и т е л я м и противника часть л е т н о г о состава имела длительный перерыв до 4-6 месяцев в л е т н о й работе, что несомненно отрицательно сказалось на общей подготовке. Во всей дивизии боевой опыт на с а м о л е т е Ил-2 имели 11 пилотов, и только один командир эскадрильи воевал на Ил-2. Из всех шести полков молодёжного корпуса Наиболее подготовленным был 995-й штурмовой авиаполк 306-й штурмовой авиадивизии. За время пребывания в тылу на доукомплектовании летчики полка, помимо полетов на отработку техники пилотирования, выполнили по 6 стрельб и 6 б о м б а м е т а н и й на полигоне по наземным целям. 5 маршрутных полетов, 2 воздушных боя и 6 полетов на групповую с л ё т а н н о с т ь Боевой опыт имели 3 человека – один на ил-2 и два на других типах самолетов остальные пилоты были молодыми. уже в 306 штурмовой авиадивизии каждый летчик полка дополнительно выполнил 24 полета на ил-2 9 часов налета из них два на бомба метания 2 на стрельбу по наземной цели, два по маршруту, два на воздушный бой 4 с т р о е м два в зону 10 по кругу. Средний налёт на одного лётчика к 1 июля составил 37 часов. Ночью летали 5 человек, а слепой полёт прошли 22 лётчика. Война расставила всё на свои места. Несмотря на дополнительную подготовку, лётный состав 9-го смешанного авиакорпуса резерва ВГК к началу боевых действий в районе Курского выступа в целом не приобрёл устойчивых навыков боевого применения на самолёте Ил-2 – главным образом в части групповой слетанности, воздушного боя и так далее. В результате с началом боев корпус понес большие потери. Наилучшую подготовку имели полки, которые до убытия на доукомплектования сохранили костяк летного состава с боевым опытом, не менее половины штатного состава. Как правило, в таких полках сохранялась преемственность традиций и опыта войны, качество подготовки к бою было значительно выше. Да и сама подготовка проходила быстрее, поскольку отработкой техники пилотирования старые лётчики почти не занимались. Выделяемые в запасном полку учебно-тренировочные самолёты УИЛ-2 использовались в основном только для подготовки молодых лётчиков. Соответственно, полковая молодёжь быстрее приступала к освоению второго раздела курса боевой подготовки и к моменту убытия на фронт успевала получить значительный налёт на боевое применение. На отработку войны в таких полках затрачивалось 40-50% выделяемого лётного времени. Особо тяжёлое положение сложилось с укомплектованием полков воздушными стрелками. Дело в том, что запуск массового производства двухместного варианта Ил-2 не был обеспечен своевременным развертыванием учебных заведений по подготовке воздушных стрелков. Поэтому выпуски из авиационных школ воздушных стрелков отставали, примерно на 4 месяца, от поставок штурмовиков действующую армию. В этой связи в частях имелась острая нехватка воздушных стрелков. Например, в п я т о м штурмовом авиакорпусе РВГК недокомплект воздушных стрелков на 2 1 0 4 4 3 года оставлял 44% штатного состава. В то же время подготовка воздушных стрелков В авиационных учебных заведениях из-за спешки оставляло желать много лучшего. Прибывающие на укомплектовании штурмовых полков в о з д у ш н о й стрелки не умели пользоваться парашютом, в воздухе ни разу не были, имели слабые знания как теории воздушной стрельбы, так и материальной части пулемета УБТ и прицела. Стрелять из пулемета в своем большинстве не умели. На земле плохо, в воздухе вообще не стреляли. Более того, как докладывал в конце марта 1943 года, Помощник командующего 17-й воздушной армии по воздушно-стрелковой службе майор Скоржинский, прибывший из 2-й ленинградской школы техников авиавооружения, 37 воздушных стрелков, самолет Ил-2 увидели только по прибытии на фронт. Анализ уровня боевой подготовки лётного состава штурмовых авиаполков показывает, что, несмотря на увеличение среднего налёта, некоторые группы пилотов выпуска в е с н ы л е т а 1943 года в боевом отношении оказались подготовленными даже хуже, чем лётный состав выпуска 1941 года. Дело в том, что в это время наблюдалась острая нехватка квалифицированных командных и преподавательских кадров в запасных авиачастях. Например, Текучесть командного состава п е р в о й запасной авиабригады была такова, что командиры и их штабы в ЗАП обновлялись в течение года по одному-два раза, а отдел боевой подготовки бригады в год обновлялся в полном составе три раза. Половина запасных полков бригады в мае 1943 года имела вакантную должность помощников командира полка по воздушно-стрелковой службе. В результате ухода наиболее подготовленного инструкторского и преподавательского состава в действующую армию вчерашний молодой летчик без методического и летного опыта становился инструктором или преподавателем. Соответственно, этому была и организация процесса учебно-боевой подготовки маршевых полков, единочных экипажей, как в практическом плане, так и в методическом отношении. Помимо постоянной нехватки горючего для производства полетов, отсутствовали в должном количестве и должным образом подготовленные инструкции, учебные наглядные пособия, ощущался недостаток учебных классов и т.д. а к а л е е Между тем, снижение общего уровня подготовки выпускников-курсантов летных школ требовало дополнительного времени по их доведению до уровня требований программ. Управление бригады было загружено разного рода руководящими делами сверх всякой меры. Получением отчасти с авиазаводов, п е р е д а ч и ее фронтовым частям и военным округам, о р г а н и з а ц и е перелетов частей и отдельных групп самолетов на фронт и в округа, размещение маршевых полков, п и т а н и я частичное обеспечение их обмундированием, парашютами и другим имуществом и так далее. В итоге маршевые полки месяцами не летали и толково не обучались. В частях действующей армии положение было не лучше. Молодые летчики, оставшиеся в живых первых боевых вылетах, в о л е судьбы, ставшие стариками и назначенные командирами звеньев или эскадрильей, в методическом плане в своем большинстве оставались все теми же молодыми летчиками без должного инструкторско-методического опыта и навыка в руководстве подразделениями. По этим причинам, как следует из архивных документов, в ряде частей командиры эскадрильи самоустранялись от процесса подготовки подчиненных им рядовых летчиков, переложив эту работу на штабы. В свою очередь штабы полков и дивизий были не в состоянии грамотно организовать учебно-боевую работу в частях, так как испытывали острую нужду в опытных и хорошо подготовленных командных кадрах, главным образом по воздушно-стрелковой и штурманской службам. В некоторых дивизиях некомплект командного состава штабов доходил до 40% штата. Прибывающие же на пополнении полки в своем большинстве не были укомплектованы до штата, опять же, помощниками командиров полков по воздушно-стрелковой службе и штурманами. В результате методическая основа боевой подготовки фронтовых частей находилась в н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м состоянии. Как показала практика, Находясь в непрочной основе, личная подготовка штабного командира легко сводилась к простому натаскиванию в технике штабной работы. По мнению командира 1-го штурмового авиакорпуса генерала Рязанова, именно таких офицеров штаба выпускали учебные заведения ВВС Красной Армии, натасканных, но не подготовленных. Проведенная в период с 16 по 23 июня проверка 266-й штурмовой авиадивизии первого штурмового авиакорпуса показало, что имеющийся в наличии командный состав штаба дивизии не знает навыков в выполнении своих функциональных обязанностей, мало у д е л я ю т внимания наставлениям по полевой службе штабов Красной Армии и по боевым действиям штурмовой авиации. Регулярные занятия командиров штабов частей отсутствуют. Все это приводило к низкому качеству организации занятий с офицерским и сержантским составом, неумению совместить боевую подготовку параллельно с боевыми действиями в сложных условиях боевой обстановки. Как следствие, шаблон в тактике боевого применения штурмовой авиации, при котором командиры не ищут новых тактических форм борьбы с противником, а д е й с т в у ю т по разустановленной форме, независимо от воздушной и наземной обстановки, без учета характера цели, системы ПВО противника, условий местности и погоды. Особенно неблагополучное положение в воздушных армиях сложилось с вопросами организации боевых действий и управления авиацией. Первым звонком для командования ВВС Красной Армии и Воздушных Армий, предвещавшим большие потери в условиях массированного применения п р о т и в н и к о м зенитной артиллерии и истребительной авиации, стали результаты ударов по немецким аэродромам период 5-8 мая и 8-10 июня 1943 года. Тогда наши штурмовые части в ряде случаев понесли особенно большие потери, в основном по причинам совершенно неудовлетворительных групповой слетанности и организации взаимодействия истребителей и штурмовиков, а также управления ими в бою. Вследствие этих недостатков бесследно терялись целые группы штурмовиков. Например, Из вылетавших 6 мая на боевое задание 16 ИЛ-2 от 4 1 штурмового авиаполка 2 9 9 штурмовой авиадивизии на свой аэродром вернулся только один экипаж капитан Федоров с воздушным стрелком Исаевым. Их штурмовик имел многочисленные пробоины, а сами воины были тяжело ранены. Розыск пропавших экипажей позволил установить местонахождение еще двух экипажей. Федоров доложил, что на подходе к аэродрому «Орел гражданский», штурмовики были обстреляны сильным огнем зенитной артиллерии, расположенной на окраине города и в районе аэродрома. На выходе из атаки группы растянулись. Ведомые, в основном молодые летчики, не смогли удержаться за ведущими. Пока ведущие сбрасывали газ, а ведомые экипажи подтягивались, обе группы были атакованы истребителями люфтваффе. В оборонительный круг штурмовики встать не сумели, так как были расколоты стремительной атакой немецких пилотов. Бой велся разрозненно и неорганизованно. Отбивались кто как мог. Своих истребителей прикрытий в районе боя капитан Федоров не наблюдал. Расследование причин невозвращения двух групп штурмовиков 41-го штурмового авиаполка показало, что истребители сопровождения – От 2 8 6 истребительной авиадивизии, вопреки инструкции, на подлете к цели находились со значительным превышением над штурмовиками на 1000-1200 метров и сзади на 800 метров, а с началом атаки на аэродром и обстрела зенитной артиллерии поднялись еще выше. В результате, когда Ил-2 пошли в атаку, истребители потеряли их из виду и найти больше не смогли. Штурмовики на цели и на отходе от цели оказались без прикрытия своими истребителями. Позже ни один из лётчиков-истребителей не смог сказать, куда делись обе группы Ил-2. 7 мая была потеряна группа 12 Ил-2 5 8 и 7 9 г в а р д е й с к и х штурмовых авиаполков в т о р о й гвардейской штурмовой авиадивизии, которая вылетала для нанесения удара по аэродрому «Хмелевая». Как показало расследование, еще до подхода к цели штурмовики подверглись атакам двух больших групп истребителей й л ю ф т в а ф п е а непосредственно над аэродромом – сильному огню зенитной артиллерии. В результате уже до начала атаки боевой порядок групп оказался расстроенным, а на выходе из атаки группа растянулась еще более. Собраться в компактную группу штурмовикам не удалось, и экипажи следовали от цели попарно и одиночно. В то же время истребители сопровождения, которые шли на значительно большей высоте, чем положено по инструкции, на подходе к цели оторвались от штурмовиков. Во время атаки Ил-2 вместе с ними не снизились, продолжали полет на большой высоте и на выходе штурмовиков из атаки потеряли их из виду. Никаких попыток найти своих подопечных истребителей не предпринимали и вернулись на свой аэродром самостоятельно. В результате все 12 ИЛ-2 были сбиты. Месяц спустя, 8 июня, задание не вернулось 12 ИЛ-2 от 614 штурмового авиаполка 225 штурмовой авиадивизии. Все экипажи не вернулись. Причина не установлена. Под прикрытием истребителей от 315-й истребительной авиадивизии штурмовики вылетали для нанесения удара по аэродрому «Орел Северо-Западный». По докладу ведущего группы истребителей й п р и к р ы т и я он был связан воздушным боем истребителями противника. Последний раз видел штурмовиков в момент атаки ими аэродрома. Один из ведомых показал, что он видел 4 Ил-2, которые шли от цели на Мценск на бреющем полете. В районе лесного массива западней станции д у м ч и н а 1ИЛ-2, подбитый зенитным огнем, загорелся и упал. Больше он штурмовиков не видел. Через два дня картина та же. При нанесении удара по аэродрому «Брянск» 10 июня 12ИЛ-2 от 5 7 1 штурмового авиаполка и 11ИЛ-2 от 5 6 6 штурмового авиаполка 2 2 4 штурмовой дивизии Штурмовики в самый критический для них момент, в момент отваливания от цели, остались без истребительного прикрытия. Яки сопровождения от 18-го гвардейского и 168-го истребительного авиаполка 303-й истребительной авиадивизии на подходе к цели ввязались в воздушные бои с первой же небольшой по составу группы истребителей противника и за штурмовиками не пошли. Оставшись без прикрытия, обе группы штурмовиков подверглись атакам до 30-40 me 1 0 9 и ф о к к е в у л ь 1 9 0 Впоследствии пленные немецкие летчики, участвовавшие в том бое, показали, что с их стороны действовало 15 истребителей. Штурмовики не сумели организовать оборону, уходили, маневрируя змейкой. В результате воздушного боя на свой аэродром не вернулись 18 экипажей. После работы специальной комиссии командир 168-го истребительного авиаполка за отсутствие воли командира в воздухе был предан суду военного трибунала. В выводах отчета по боевым действиям п е р в о й воздушной армии за июнь 1943 года указывалось «Необходимо отметить». что в операции по удару по аэродрому противника мы понесли чрезвычайно большие потери, особенно 10.06, которых можно было бы избежать при лучшей организации боевой работы. Необходимо под страхом с а м о г о сурового наказания потребовать от истребителей честного выполнения своего воинского долга, ни при каких обстоятельствах не бросать штурмовиков и бомбардировщиков, а всюду следовать за ними в установленном боевом порядке от взлета и до посадки. Осознавая всю важность и необходимость скорейшего решения именно вопросов управления и организации боевых действий штурмовиков и истребителей, командир п е р в о г о штурмового авиакорпуса генерал Рязанов в июне 1943 года докладывал командующему в т о р о й воздушной армии. д е й с т в и т е л ь н о е и р е а л ь н о е в з а и м о д е й с т в и е между штурмовиками и истребителями возможно лишь тогда, когда организация и руководство этим взаимодействием н а х о д и т с я в одних руках – командира штурмового авиакорпуса. Боевая работа корпуса на Воронежском фронте строится во взаимодействии с ч е т т в р ы м истребительным авиакорпусом. Однако инициатива организации не сконцентрирована в одних руках. В итоге в организации взаимодействия продолжают встречаться серьезные затруднения. Все случаи имеются в виду случаи плохого прикрытия штурмовиков корпуса истребителями ч е т в 4-го истребительного авиакорпуса в мае, а также срыв выполнения боевой задачи 3 июня по причине невстречи штурмовиков с истребителями. Имеют одну причину – разобщенность корпусов. Командир штурмового корпуса, отвечающий за реальные результаты операции, не может решать задачу независимо. Но он связан другим решением, которое часто вовсе не совпадает с потребностями операции – Штурмовой авиакорпус может дать максимум напряжения в боевой работе при должной организации боевого вылета и минимальных потерях только тогда, когда вопросы взаимодействия с истребителями не будут являться проблемой и задачей организации взаимодействия не будет поглощать основного времени, имеющегося для организации удара, то есть когда в штатах штурмового авиакорпуса будет дивизия истребителей ч е т в 4-го полкового состава. К сожалению, должных выводов к о м а н д о а н и ВВС Красной Армии и Воздушных Армий все же не с д е л а л а Мероприятия по совершенствованию системы организации боевых действий и взаимодействия истребителей и штурмовиков не были выделены в особо важные задачи учебно-боевой подготовки частей и соединений, вследствие чего проходили в мае-июне в штатном режиме, то есть, как обычно, ни шатка, ни валка. В результате по этим причинам в о з д у ш н о й армии Курского направления в июле-августе понесут значительные потери в летном составе и материальной части. В середине июня 1943 года офицер Генерального штаба Красной армии при штабе в т о р о й воздушной армии майор Кузьмичев докладывал маршалу Василевскому, что при существующей системе управления и организации боевых действий во в т о р о й воздушной армии оперативность управления авиацией при ведении боевой работы не будет сохраняться. Это особенно почувствуется в период массированных ударов и маневренных действий. Надо полагать, при планировании операции «Цитадель» немцы, несомненно, принимали в расчет громоздкость системы управления и связи ВВС Красной Армии и наземных войск, а также тот факт, что наземные организации русских ВВС будучи однажды нарушена, не может быть быстро восстановлена. В свою очередь, нарушение управления организацией взаимодействия наземных войск и авиации на поле боя резко снижает устойчивость обороны даже при значительном количественном превосходстве в силах и дает дополнительное преимущество наступающим войскам противника. Собственно говоря, это и произошло. С началом боевых действий в районе Курского выступа, когда немцы реализовали совместное чрезвычайно массированное применение авиации, Войсковой ПВО танковых и мото-механизированных войск на узком участке фронта в сочетании с высокой динамикой боя советское командование не смогло адекватно реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Как следствие, противнику удалось захватить инициативу на земле и в воздухе.